Глава 19 Спасение. Первым вылетел вытянутый по струнке с неестественно прямой осанкой блондин 40 лет, с заметными морщинами на лице, в распахнутом сюртуке, жретке с часами на цепочке, брюках, которые напоминали штаны кавалериста, и шляпе с загнутыми полями. Талантливый одаренный с неизвестным уровнем лебена, и ученый исследователь немец, Петер Майер. «Фохенгейх!» — крикнул немец. Майна тохте! а Я уже отталкивался от асфальта, хватая падающего немца, а из воронки уже лезла чья-то морда. Приземлившись на землю, я поставил немного растерянного Майера и, превратив меч в катану, рассек надвое пытавшегося выбраться из изнанки тонкого человека. С оглушительным визгом из воронки вылетела Виктория Майер, отчаянно размахивая руками. «Виктория! майны сели! майна либе!» – закричал Майер, бросаясь к дочери. Я сконцентрировал Лебен в ногах, делая прыжок и подхватывая девушку на руки. Виктория тут же вцепилась у меня, как утопающий в соломинку. Я приземлился на асфальт, и тут же передал девушку, говорящему что-то по-немецки Петеру. Следующими из воронки показались сразу две гиены. Я рванул к ним, трансформируя меч в одноручный, рассекая их и заставляя визжать. Следующим, охая и матерясь по-русски, вывалился мужик с густой бородой и прямым пробором. Из одежды на нем был фраг, такие же штаны, как на немце, и сапоги с отворотами. В одной руке у него был шестигранный фонарь со свечой, а во второй старинный пистолет. Кавалерист Захар, лихо воевавший с турками в прошлом. Ох, твою мать! выкрикнул Захар, приземляясь. Да живет она долго и счастливо! Он повернул голову к подраненной гиене. А ты откуда здесь, идолище поганое? Риторически спросил он, наводя на зверя кремниевый пистолет и нажимая на спуск третьим был человек в коротком жилете щегольской белой рубахе короткими волосами и аккуратными усами ассоциация сразу была с каким нибудь титулярным советником или писарем прохор еще один знакомый мне человек и служил во дворянство как и захар приземлился он сам прочно встав на ноги с коротким А -а, а а тем временем из изнанки полезли сразу несколько болотных кикимор с огромными когтями лошади апшаум! крикнула виктория выплескивая в тварей поток чернил чернила залили глаза зверям выкуси это падаль надменно произнес прохор мгновенно формируя пару печатей которые тут же выстрелили ветвистыми молниями заставив затрястись и забиться в конвульсиях водных тварей. «Давай-ка тебе помогу!» Став рядом с ним, Захар сотворил печать, из которой мгновенно выстрелила струя воды, заливая остальных тварей и заключая их в неподвижные водяные сферы. «Да, так лучше», — кивнул Прохор, направляя свои молнии в водяные сферы и испепеляя тварей. Следующим вылетел пожилой господин во фраке с прямым пробором и осанкой потомственного дворецкого. Молча, без криков и каких-либо других проявлений эмоций. Похоже, Семён Васильевич имел профессиональную выдержку. Захар сформировал водный батут, который мягко подхватил Семёна Васильевича и опустил того на асфальт. «Благодарю», – кивнул Семён Васильевич щелкнув пальцами, зажигая огонь вокруг себя и мгновенно высушивая свою одежду. Следом из изнанки полезли еще какие-то твари, но можно было уже не беспокоиться. К Захару и Прохору подключились Майер и его дочь. Глядя, как они расправляются с тварями, я даже почувствовал некую зависть. Если раньше я считал себя довольно сильным одаренным, то после битвы с корейцами Глянув, как сражаются аристократы, резко почувствовал разницу между ними и собой. Всё равно, что сравнивать винтовку-берданку с болтовым затвором и крупнокалиберный пулемет. А мои друзья из изнанки тоже показывали довольно сильные навыки использования Лебена. О том, насколько высока их сила и уровень Лебена, можно было судить по тому, что они делали. Следующим, кувыркаясь, полетел вниз геомаг Фёдор Иванович, с которым мы в свое время ходили на адского пса. Бородатый крепыш ничуть не изменился. «Костя, еще немного и все закончится!» – крикнул Егор. «Печать не выдерживает такого количества лебена вокруг! Сейчас я призову пару гончих Они нужны живыми!» Я не сильно понял, что имел в виду Егор. Просто запомнил два момента. Техника скоро прекратится, а перед этим будут выдернуты пара песиков, которых нужно оставить в живых, чтобы найти Аню и заодно поганца Ярика. «Слушайте все!» – крикнул я. «Постарайтесь брать живыми зверей, которые дальше будут проникать с изнанки!» «Понял твое благородие!» – крикнул Захар. «Прохор, сможешь?» «А то!» Следом наружу вывалились сразу три триадские гончии. «Куда прете псины?» – крикнул Захар, заключая сразу всех трех водные сферы, оставляя открытыми только головы. И затем, вокруг рычащих баргестов, выросла каменная клетка. Федор Иванович постарался. Печать замерцала, ровный гул воронки стал дерганным и прерывистым. Сама воронка задрожала, а затем схлопнулась громким хлопком. Волна ветра рванула во все стороны, стараясь сбить нас с ног. Майер шепнул что-то действенное, оставшись стоять как статуя и обеими руками удерживая дочь. Захар и Прохор просто распластались, пропуская воздушную волну над головой, совсем как солдаты, прячущиеся от взрыва. Федор Иванович...» быстро сотворил у себя за спиной каменную плиту, а свободной рукой подхватил Семена Васильевича. Я просто успел допрыгнуть до Егора и, трансформировав меч, вбил его в землю, одной рукой держась за рукоять, а второй удерживая Егора. Как поступили люди Арзат, я не видел. «Благодарю», – кивнул Егор, когда ударная волна прошла. Следом начали подниматься с земли Захар и Прохор. «Я думаю, что лучше полежать на земле пять минут сейчас, чем всю жизнь, но в могиле!» Отряхиваясь, бойко отметил Захар. Люди Арзет, которые ничуть не пострадали, смотрели на все это с крайней степенью изумления. «А чего остальных не вытащили, Костя?» – спросил Фёдор Иванович. «Печать не выдержала мощи ваших заклинаний, господа», – дипломатично ответил Егор. «Признаюсь, вы меня очень удивили. После ваших заклинаний лебя на воздухе разливается ого-го». «А, понятно», – кивнул Федор Иванович, протягивая руку. «Вижу, вы тоже участвовали в нашем спасении, господин». «Бергдичевский, Егор Бергдичевский». «Очень приятно познакомиться, господин Берглечевский». «О, да, стейст! В России до сих пор есть немцы?» «Есть и не только. Вы не представляете, сколько и каких людей в ней живет». «Фата! их и десанне!» — радостно воскликнула Виктория. «Как светло-то!» — пробасил Прохор. «И какая мостовая дивная сейчас!» «Барин!» «А собаки зачем?» – спросил Захар. «На мясо?» «Нет», – ответил я. «А теперь послушайте все. Псы нужны для того, чтобы найти одних людей. Один из квартальных полицейских оказался преступником и оборотнем в погонах и планирует убить девушку вместе со своими товарищами. Его нужно остановить, ее спасти. Объяснять времени сейчас нет». «Так чего стоим?» – мгновенно среагировал Геомаг. «Одну секунду, господа!» – кивнул Егор, накладывая печати на баргестов. «Костя, возьмешь всех троих?» от чего трех?» – поинтересовался Прохор. «Я могу громом зачароваться, побегу так же быстро, как эти собачки!» «Секунду!» – кивнул немец. «Я могу немного зачаровать вашу опухь. «На полчаса они станут, как это кафахят, с «Это долго?» – поинтересовался Егор. «Не более пары минут». «Тогда приступайте, гермайер Майер». принялся очертить на подошвах какие-то знаки, пока Егор накладывал сдерживающие печати на баргестов. Еще 30 секунд потребовалось на то, чтобы запитать печати и мы рванули псы взяв след понеслись вперед, не разбирая дороги, а ту песик орал рядом захар, которого просто переполняли эмоции ищи ищи какая мостовая то все удивлялся федор иванович с чем камень намешан и ровно то как я просто бежал молча уврекаемый вперед баргестом. Рядом мчался такой же молчаливый Егор. Один раз Майер поделился своими опасениями. Дастыст! Без паспорта и документов! Хлопотно то как! Не сесть бы в тюрьму!» Майер показал себя талантливым человеком. Мы мчались наравне с адскими гонщими, не отставая, и домчались до одного из полупустых неблагополучных районов буквально за пятнадцать минут. Собаки вели к огромному ангару. «Секунду!» – сказал Егор, замедляясь. «Мне нужна некоторая подготовка». «Поторопись!» – коротко кивнул я. Егор справился за несколько секунд. «Захар, давай ты!» – попросил я служивого дворянина. «Сможешь запитать?» «Ну, это мы мигом!» – отозвался тот, вкладывая лебен в печать. Егор немного повозился, и с появившейся воронки стала выбираться огромная черепаха, та самая, которую он призвал на битву с корейцами. Насколько я помню, это страшило страшна тем, что просто съедает все техники и заклинания и становится больше. В отличие от императора улиток, который после этого начинает плеваться огнем. Страшная тварь. Помню, как она сожрала феникса и статую падшего. Черепаха протискивалась, а Егор уже ставил на нее печать. «Вперёд!» – скомандовал он, делая какой-то пас. И черепаха, сорвавшись с места, рванула к жестяной стене ангара, легко пробивая ее и сменая, как картон. «Вот это мощь! Прямо танк!» Мы ввалились за ней следом оставив позади только Викторию. Огромный ангар оказался полон металлолома. Посреди ангара стоял уже известный нам с Егором Ярослав, а рядом с ним стоялись десяток людей уголовной наружности. Анны нигде не было. «Привет, Ярик!» – сходу крикнул я. Один из бандитов, не вступая в переговоры, сразу выпустил в нашу сторону поток раскаленного воздуха. Егор, стоящий на спине гигантской черепахи, просто пошевелил пальцами, и та прыгнула, открыв рот и поглощая атаку. Узоры на ее спине засветились, и она начала увеличиваться в размерах. Какой-то чернявый и невзрачный мужик выхватил короткий автомат и принялся опалить из него. Но Егор уже спрыгнул с черепахи, спрятавшись за ней и вычерчивая очередную печать. Федор Иванович мгновенно сориентировался, выдирая из пола крупные куски бетона и земли и швыряя их в похитителей. Бандиты бросились в рассыпную, прячась за металлом. Майер почти сразу взлетел вверх, как во время нашей охоты на Кракена, и вдобавок выставил перед собой щит. Преступные элементы начали палить из огнестрельного оружия. Захар, не растерявшись, тут же начал создавать одну за другой водяные сферы, пули в которых просто вязли, замедляясь. А Федор продолжал осыпать неприятелей каменными осколками и выращивать из пола бетонные плиты, чтобы прикрываться самим. Прохор пока бездействовал. Кругом было слишком много металла, и он мог просто зацепить кого-нибудь из наших. А я тем временем выискивал взглядом Ярослава. «Этот негодяй мой». Отчего я размышляю? Петр! крикнул я. «Где человек в голубоватой форме с погонами?» «На три часа от вас, Костя! Со стопкой шфеллеров!» — крикнул немец. «Слев от него твой человек со скорострельными финтовками! Трое на четыре часа! Все форушенные маги! Еще один солег под трупами в десяти метрах! Он с пистолетом!» завалить этого типа!» — закричал кто-то из бандитов, — и в Майера полетели пули и сразу несколько заклинаний. Огромная черепаха подпрыгнула, пожирая заклинания и принимая выстрелы на свою броню. «Эта тварь непробиваемая!» — заорал кто-то. Гул из воронки усилился. Из нее начали выбираться скрюченные водные кикиморы, поигрывая когтями, искаля зубы. Егор тут же начал направлять их в сторону засевших бандитов. Призыв, техника которой просто не было раньше. Медленная, но очень опасная и очень страшная. Я просто рванул, петляя как заяц, в сторону затаившегося Ярослава, выпрыгивая прямо перед ним. Два выстрела слились в один. Полицейский оборотень успел выстрелить в меня, посылая одну пулю в область сердца, а вторую в голову. Голову я прикрыл скрещенными руками, стальная рубашка выдержала оба попадания. Отбросив бесполезный пистолет, Ярослав скинул руки, отворяя какую-то печать, и на меня обрушился направленный взрыв. Я сгруппировался, стараясь сжаться в комок и, превратив меч в крюк, схватился им за стальной столб. Удар был так силен, что меня слегка оглушило. Сделай Ярик свою технику в упор, и, пожалуй, у меня разорвала бы часть внутренних органов. Упав на пол, я перекатился в сторону, а ко мне уже спешил Ярослав, готовя очередные печати направленного взрыва. Не давая ему добежать до себя, я выхватил пистолет и начал палить по нему. Ярослав мгновенно изменил технику, создавая вокруг себя объемный взрыв. Взрыв погасил скорость пуль и заставил их бессильно упасть на пол. Я выстрелил еще раз, и Ярослав тут же проделал этот фокус. А он силен. Полагаю, ему вполне по силам расправиться со мной. Нужно разделаться с ним до того времени, как он дойдет до меня. Я прыгнул к нему, одновременно создавая технику, которую никогда не делал раньше. Начал сворачивать правую руку, как сверло заставляя ее сжиматься и создавать все новые и новые витки, а мечу придал форму короткого и толстого сверла копья. Ударив измененным клинком, я надавил на него. Рука начала быстро вращаться, словно бур, возвращаясь к исходному состоянию, а вместе с ней стало вращаться мое оружие, буквально пробуриваясь через защиту Ярослава. Ярослав попытался применить какую-то другую технику, выставив барьер, но бешено крутящийся меч продавил защиту и вошел ему в грудь на два сантиметра. Кровь брызнула так, словно в грудь предателю ударило сверло или блендер. Брызги полетели во все стороны. Ярослав покачнулся и отпрыгнул, разрывая дистанцию. А затем его вырвало. Шок от раны оказался слишком сильным. Лицо мгновенно побледнело, и он, выхватив из кармана инъектор, вколол себе что-то. Анестезию? Кругом звучали вопли и выстрелы. Подкрепление, которое так удачно вызвал Егор, вступило в бой. Оглянувшись на чей-то крик, я успел увидеть, как в меня летит струя раскаленного пара. За секунду до того, как я что-то успел предпринять, меня накрыл сияющий купол. Я огляделся. Майер кивнул мне и снова сосредоточился на какой-то технике. Спасибо, Петр! крикнул я, отыскивая взглядом Ярослава, который медленно ковылял прочь, поддерживаемый товарищем. Врешь, не уйдешь! Я рванул следом за обоими. Оглянувшись в подельник, Ярослава выпустил в меня очередь из пистолета пулемета. Я даже не стал тратить силы на технику а просто спрятался за штабелем стального уголка. Следом за выстрелами ударила струя раскаленного пара, не давая высунуться. Меч, отведав крови, ощутимо подрагивал и уже не выглядел простым предметом. Сколько же крови он выпил в последнее время? Стоп. Если я просто не могу высунуться отсюда, то могу запросто достать их мечом. Я трансформировал меч, в тонкий длинный бич и ударил им слепую. Бич на что-то намотался и, судя по крику, на тех, кто был мне нужен. Хорошо. Теперь снова трансформация, чтобы на его конце появились шипы и теперь можно начать тянуть жертву к себе. «Прекратите! Не стреляйте!» крикнул кто-то. «Мы сдаемся! Отзовите своих тварей!» На секунду все смолкло. А затем раздались звуки бросаемого оружия. «Руки за голову и лицом в пол!» – скомандовал Захар. «Надо же! А фраза-то и не изменилась за столько лет!» Раздалась возня и звуки ложащихся тел. Я вышел из-за укрытия, злорадно отметив, что зацепил бичом Ярослава, и подошел к нему. «Где Анна?» – спросил я. «Там!» Прохрепел он, показывая на подвальную дверь. «Ошибся я, малость. Надо было первым мне твоего хозяина валить, и не бабу, а тебя». Я съездил ему кулаком по лицу и сказал «Веди». Ковыляя и морщась от боли, Ярослав дошел до двери и отпер ее. Я подошел ближе и увидел Анну. Сделал шаг, но недооценил коварство карьериста. Ярослав выхватил второй пистолет, который прятал в кобуре скрытого ношения и четырежды выстрелил.